Он знал каждый винтик на своем участке, знал время регламентов и график поставок. Все как обычно. Именно это ему и нравилось. «Привет. Ты рановато. Что так?» — спросил А.П. его друг по работе ЗГ. «Я попросил пораньше подменить. У него сегодня день рождения. Не забудь поздравить». «О, и сколько ему?»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 Там, в городе Нагоя, как раз начинается сезон дождей и гроз. «И чего вы там забыли?» Спросил его друг по операторскому креслу И.О. «После дождей появляются светлячки и сотни тысяч, если не миллионы. Ты представляешь, какая это красота, словно сказка. Они светятся с желтым, зеленым или оранжевым светом. Я как-то там уже был. Обязательно запишись на экскурсию, думаю, не пожалеешь».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 Ему предлагали за большие, даже огромные баллы продать лицензию, но он отказался. И уже через несколько дней после того, как прошёл множество тестов, система выдала ему на выбор несколько претенденток, которые так же, как и он, выиграли право создать семью. Стоило ему посмотреть на фото Зои, как был готов на всё, чтобы увидеть её вживую. Первое время Александр их разговаривал с ней через виртуальную связь, а когда она приехала к нему,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 — Ага, ощущения незабываемые, словно ты там в лесу и эти светлячки вокруг тебя. Я чувствовал ветер, мне даже стало холодно, а еще этот запах дыма. Откуда он? — Не знаю, может, из близлежащей деревни. Теперь ты понимаешь, какие возможности тебе дал новый чип? — Понимаю, — согласился Александр со своей женой.